С этим оригинальным человеком я познакомился при анекдотических обстоятельствах. Перед порогом моего жилья лежал кусок гусеничного трака от танка вместо коврика, чтобы очищать подошвы от уличной грязи. Зайдлиц долго скреб свои сапоги. А, войдя ко мне, выкинул руку в нацистском приветствии. Что вы этим жестом хотели бы сказать, фон Зайдлиц? Вот... На какую высоту прыгала моя любимая собака? Да, высоко прыгала его собака, так что даже перемахнула высоченную изгородь лагеря для военнопленных. Прямой потомок того самого Зэдлица, который во времена Фридриха Великого, заодно с Циттоном, водил в атаке прусскую кавалерию, он в армии Гитлера считался специалистом по котлам. Так в 1942 году Зейдлиц вывел из окружения войска под Демянском, но вскоре и сам угодил в котел Сталинграда, из которого вырваться не удалось. Зейдлиц с некоторой гордостью носил почетную нашивку за Демянск, и я спросил его, почему он, мастер по деблокированию, не вывел армию Павлюса, или вы стали хуже? Мы остались с прежними. Зато вы стали лучше. Кольцо наших войск еще только смыкалось вокруг Сталинграда, когда он приказывал не исполнять приказов Гитлера и самим убраться от Волги подальше. Я сказал Зайдлицу, из вас получился бы дальновидный политик. Нет, в политике я уважаю не декларации, а лишь смешные анекдоты об авторах этих деклараций. Но я, правда, решил капитулировать раньше Паулюса, пока мы еще не стали обгладывать копыта румынской кавалерии. Зейдлиц жестоко поплатился, когда выехал на фронт, агитируя своих прежних друзей-генералов сдаваться в плен, за что вскоре гестапо арестовало его жену Ингеборг фон Зейдлиц, а через день и дочерей... Мы подружились с Зейдлицем осенью 1943 года, когда 16 сентября генерал Вальтер Модель, любимец фюрера, пытался объяснить в печати причины слабости вермахта, а Зейдлиц опубликовал во фрае с Дольчланд достойный ответ, указав на слабость головы самого Моделя. Паулюс, живший уединенно, оставался для меня загадкой. И перестал быть загадкой, когда неожиданно выступил на защиту Зейдлица, подвергаемого обструкции своих прежних друзей. «Немцы при Гитлере, — заявил фельдмаршал, — стали вроде дрессированных зверей в цирке. Они все понимают, о многом догадываются, но сказать ничего не могут. Будем же уважать Зейдлица, первым разорвавшего этот заколдованный круг». Вечерами Паулюс в своей келье переводил статьи из Красной Звезды. И я, узнав об этом, выразил свое удивление. — Мне трудно, — отвечал он. Но, как утверждал Декарт, чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов. Можете не проверять цитату, у меня отличная память, — заметил он с небрежной усмешкой. Над его столом была приколота записка со словами «Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести». Перехватив мой взгляд, Паулюс любезно пояснил «Эпитафия с могилы опозоренного генерала-мартвица».